Ноги промокали все больше и больше. У него было такое чувство, что он с трудом продирается сквозь какую-то зыбкую хлебь, в которой снег, доходивший ему до колен, перемешался с тем, что повел сверху и с ног до головы обволакивал его липким панцирем. Рядом с ним шли другие пассажиры. Кто-то обгонял его, кого-то обгонял он, едва различая попутчиков за метелью. Он налетел на какую-то бесформенную фигуру, мужчина, Нес на закорках женщину. Все это происходило в нескольких сотнях метров от Энн, одного из цивилизованнейших городов мира, где с древних времен владели искусством создания таких условий для богатых горожан, равно как и иностранцев, при которых они были бы избавлены от малейших неудобств. Однако это не казалось Жильену поразительным. Он продолжал двигаться вперед в снегопаде. Вскоре ему пришлось остановиться. На его пути выросла крошечная человеческая фигурка. Она размахивала руками и как будто обращалась к нему. Он не сразу понял, кем был этот яростно жестикулирующий коротышка, явно узнавший его и пробовавший взять у него из рук портфель. В последнем всплеске сознания Жюльен попытался сопротивляться. Он вцепился в портфель, который... Не должен был выпускать из рук ни при каких обстоятельствах, но человечек прокричал, что он хранитель архивов прежнего консульства, и Жюльен уступил. Идя следом за тем, кто как ни крути оказался карликом, Жюльен преодолел последние метры до перона. Снега там было не меньше, но почва была тверже. Еще несколько минут, и он оказался под стеклянной крышей вокзала. «Добро пожаловать, вен приветствовал его хранитель архивов. В голосе господина Бужю, встретившего его, не было и тени иронии. Жюльен не перестал дрожать и в номере отеля, что заказали для него в двух шагах от консульства. Он принял горячую ванну, а затем улегся поверх атласного покрывала на большой медной кровати, и хотя в поезде отмена выспался, заснул мертвецким сном. Была половина первого дня — Когда он проснулся от телефонного звонка, то был уже поздний вечер. Звонил господин Бужеву. Он хотел узнать, не нужно ли ему чего-нибудь. хрипшим голосом Жюльен ответил, что они увидятся завтра, и повесил трубку. Какое-то время он еще повалялся в теплой постели и, наконец, встал. Он задыхался, не понимая, что с ним происходит. Оказалось, батарея, расположенная очень близко к изголовью кровати, раскалилась комнате было жарко и сухо. Отель был скорее пансионом, чем настоящим отелем, но пансионом высокого класса. Госпожа Беатрис, хозяйка, считала делом чести, чтобы английские старушки и немецкие историки искусства, составлявшие основу ее клиентуры, чувствовали себя здесь лучше, удобнее и спокойнее, чем дома. Впрочем, расположенный на четвертом этаже старинного дворца пансион госпожи Беатрис Напоминал скорее просторную, роскошную квартиру, количество коридоров которой приходилось только удивляться, они словно множились в число раз, начиная с заставленного катками с зелеными растениями вестибюля. В гостиной среди полотен середины XIX века было, как утверждала хозяйка, два подлинника Аеза, известного своими портретами итальянской аристократии. Стоило Жюльену попасть в столовую с такими маленькими столами, что за каждым могло уместиться не больше одной пары, как он стал задыхаться от духоты, как и у себя в номере, не сразу сообразив, почему. На улице было холодно, батареи были раскалены до бела. Желтый свет люстр усугублял настроение смиренности и печали, царившее среди нескольких постояльцев порознь ужинавших в узкой столовой. Жюльен... Выбрал самый удаленный от батареи столик. Напротив него пожилая дама в полголоса разговаривала с другой дамой. Когда та поднялась, Жюльен увидел, что она старше своей собеседницы и что это, скорее всего, мать с дочерью. Закутанные в меховые манто, они, должно быть, приехали сюда осмотреть во что бы то ни стало город. На другом конце столовой сидели еще одна пожилая дама и девушка, лицо которой, склоненное над книгой, было скрыто за черной челкой. Она отрывалась от еды, только чтобы читать книгу, лежавшую слева от тарелки. И хотя от всего этого веяло безмерным унынием, по множеству мелочей сервировки, предупредительности мэтр-дотелей, втроем обслуживавших одну единственную постоялицу, можно было догадаться, что по-своему уютный какой-то старообразный отель госпожи Беатрис был, тем не менее, одним из лучших в городе. И все же Жюльен моментально не взлюбил его и сказал себе, что нужно как можно скорее подыскать подходящее жилье. После ужина ему захотелось выйти, чтобы вдохнуть, пусть и в этот поздний час, запах улиц знаменитого на весь мир города, видеть, который впервые ему довелось двадцать лет назад, и в котором теперь ему предстояло провести несколько лет жизни. Когда он поделился своим намерением с дежурным по этажу, сидевшим перед разложенными веером туристическими буклетами, тот предупредил его, что снегопад продолжается, и кроме того из-за сильного холода остановился лифт. Жильян пожал плечами, кивнул на свои ботинки на меху, а затем устремился во тьму гигантской лестничной клетки, где, как ему показалось, он провел немало времени, прежде чем добрался до первого этажа.